После долгих веков гонений здесь, в Шашане, сбылась их вековая мечта. Здесь родилось подлинное, свободное еврейское крестьянство. Они одевались, как крестьяне, и пресали хору при свете костра. Возделывание земли и строительство страны стали самым почетным делом в жизни. Время шло, всюду были разбиты цветники, посажены деревья, устроены газоны и построены новые красивые дома. Для женатых построили небольшие коттеджи, начали строить библиотеку и в селе работал врач на полной ставке